Гроза из преисподней. Глава 11 Мне пришлось потратить остаток ночи и добрую часть утра, но я все-таки вычислил, как убить кого-то так, как убили Томми Тома и Дженнифер Стентон. Проверив свои расчеты в пятый или шестой раз, я отшвырнул их на стол и тупо уставился на листки бумаги. Во всем этом не было никакого смысла. Это было просто невозможно. А может, мы все просто чертовски недооценивали убийцу. Я схватил свою куртку в охапку и вышел из дома, не позаботившись о том, как я выгляжу. Я не держу у себя зеркал. Слишком много всяких тварей могут использовать зеркала в качестве окон или дверей. Впрочем, я и так знал, что выгляжу как ходячий труп. Зеркало заднего вида в Студебеккере подтвердило это. Лицо мое осунулось и заросло щетиной. Под налитыми кровью глазами красовались темные круги. А по степени всклоченности моих волос можно было сделать вывод, что я гонял на мотоцикле сквозь облако жирного дыма. Вот что выходит, если в ваших привычках то и дело приглаживать волосы потными руками. Особенно, если заниматься этим 14 часов подряд. Впрочем, все это не значило ровным счетом ничего – Мёрфи хотела эту информацию, она была ей просто необходима. Дела обстояли паршиво. Собственно, обстояли они паршивее некуда. Я погнал машину к ней на работу, понимая, что она хочет услышать это из первых уст, из глазу на глаз. Отдел, в котором работала Мёрфи, размещался в одном из ветшающих зданий входивших в комплекс городского полицейского управления. Оно облезло и кое-где слегка просело в землю. Так старый солдат, стоя в строю постройки смирно, пытается подобрать отвисшее пузо. На одной из стен виднелись граффити, которые не соскребут до утра понедельника. Я оставил машину на стоянке для посетителей. В субботнее утро это гораздо проще, и поднялся по крыльцу в дом. Увы, дежурным офицером оказался не мой давний знакомый, старый служака с моржовыми усами, а пожилая Матрона с глазами цвета стального клинка. Она с первого взгляда не одобрила ни меня, ни моего образа жизни и заставила меня ждать, пока сама связывалась с Мёрфи. Пока я ждал, в вестибюль вошли двое полицейских, волочивших какого-то типа в наручниках. Он вовсе не сопротивлялся, скорее наоборот. Голова его бессильно свешивалась вниз, он то и дело почти музыкально стонал. Крепостью телосложения он явно не отличался. И вообще, он производил впечатление совсем еще мальчишки. Джинсы и куртка были изорваны и перепачканы. Шевелюра всклокчена. Копы проволокли его мимо дежурного. «Обдолбанный в усмерть», — пояснил один из них. «Придется подержать его в заперти, пока он не сможет видеть нормально». Тетка дежурная сунула им табель, один из них сунул его под мышку, и они потащили парня дальше на лестницу. Я терпеливо ждал, то и дело протирая слипающиеся от усталости глаза, пока тетка пыталась связаться с кем-то там, наверху. Хм. Довольно удивленно хмыкнула она наконец. Хорошо, лейтенант, я пропущу его к вам. Она махнула мне рукой, чтобы я проходил. Всю дорогу к лестнице я ощущал спиной пыль ее неодобрительный взгляд и непроизвольно приглаживал рукой волосы и щетину на подбородке. У отдела специальных расследований имелась своя небольшая приемная, сразу за дверью с верхней лестничной площадки. Меблировку ее составляли четыре деревянных стула и продавленный диван, Попытка уснуть на котором, возможно, закончилась бы переломом позвоночника. Кабинет Мёрфи располагался в дальнем конце поделенного на рабочие клетушки зала. Мёрфи стояла за дверью, прижимая к уху телефонную трубку. Вид она имела изрядно побитый. Больше всего она напоминала мне городского подростка, имевшего неосторожность подраться с деревенской шпаной, хотя она и оторвала бы мне голову, доведись ей услышать от меня такое сравнение. Она ткнула пальцем в сторону приемной и захлопнула дверь у меня перед носом. Я выбрал себе стул и уселся, блаженно прислонившись затылком к стене. Но стоило мне закрыть глаза, как я услышал визг, доносившийся откуда-то из коридора. Послышался шум борьбы, несколько тревожных восклицаний, а потом визг повторился, на этот раз ближе. Я отреагировал, не раздумывая. Для того, чтобы думать, я слишком устал. Я встал и вышел на лестничную площадку, откуда доносились эти звуки. Налево от меня спускались вниз ступени. Направо тянулся коридор. Из глубины коридора большими скачками бежала ко мне мужская фигура. Это был тот самый человек, который всего несколько минут назад мешком висел в руках тащивших его копов. Он-то и визжал. Я услышал шлепанье подошв, Из-за угла вывернулись двое копов, которых я видел внизу. Оба были, мягко выражаясь, не мальчики, так что бежали, распустив животы, тяжело отдуваясь и придерживая кобуру на боку. «Стой!» – задыхаясь, крикнул один. «Остановите его!» Волосы у меня на загривке стали дыбом. Бежавший прямо на меня человек продолжал визжать. Пронзительно, панически, злобно, страстно. Все эти эмоции сплелись в один тугой клубок, и он вышвыривал их из себя этим визгом. Я успел уловить взгляд безумных глаз, кожаную куртку, старые джинсы. И тут он вылетел на площадку. Руки его оставались за спиной, судя по всему, скованные наручниками. Он явно бежал, не разбирая дороги. Не знаю, видел ли он вообще что-нибудь, но если и видел, мне почему-то не очень хотелось знать, что именно. Он слепо летел на меня, на лестницу, и это угрожало ему самому едва ли не больше, чем остальным. Конечно, это меня не касалось, но не мог же я просто так дать ему свернуть себе шею на лестнице. Я бросился на него со всех сил, стараясь угодить плечом ему в живот и оттолкнуть назад, как это делают в футболе. Признаюсь, с футболом у меня в школьные годы дела обстояли так себе. Я врезался в него, но он лишь охнул и вильнул в сторону, в стену. Казалось, он вообще не заметил моего присутствия. Он слепо двинулся дальше, визжа, натыкаясь на стену, но неуклонно приближаясь к лестнице. Я полетел на пол, и голова моя немедленно откликнулась на это болью, пульсирующей в том месте, куда неизвестный ублюдок засветил мне вчера вечером бейсбольной битой. Возможно, единственное преимущество моего высокого роста – то, что у меня длинные руки». Я перекатился вслед за ним и, вытянув правую руку, вцепился в отворот его джинсов и дернул на себя. Это сработало. Он заплелся ногами и с размаху грянулся омощенный керамической плиткой пол. Визг прекратился, от сотрясения у него перехватило дыхание. Он соскользнул на верхнюю ступеньку и застыл там, слабо дергаясь. Копы, отдуваясь, протопали мимо меня и подхватили его с двух сторон. И тут произошло нечто странное. Парень посмотрел на меня, и глаза его вдруг округлились, а зрачки расширились до такой степени, когда их можно принять за большие черные пуговицы, вставленные в его налитые кровью глаза. Потом глаза его закатились, и он принялся кричать. Чародей, трубным голосом возвестил он, вижу тебя, чародей, я тебя вижу, я вижу то, что за тобой, вижу тех, кто был прежде, и его, того, кто идет следом, они придут, придут за тобой. Боже праведный, произнес коп покороче и покруглее когда они ухватили парня под руки и потянули обратно в коридор. Вот обдолбался. Спасибо за содействие, парень. Я как пораженный смотрел на типа у них в руках. Потом поймал того, что выше за рукав. Что происходит, сэр? Спросил я. Он задержался, оставив арестованного висеть между ним и его напарником. Голова у того упала на грудь, а глаза так и оставались закатившимися. И все-таки он каким-то образом ухитрился повернуть лицо в мою сторону, скаля зубы в зловещей ухмылке. Лоб его странно сморщился, будто он пытался смотреть на меня сквозь надбровные дуги и лобные доли мозга. «Обдолбанный», — пояснил высокий коп. «Один из этих, новых, с третьим глазом, Взяли его тёпленьким в машине у озера. При себе имел почти 4 грамма этой дури. А в себе, может, и того больше. Он с досадой тряхнул головой. «Ты-то сам как?» «Да нормально», – заверил я его. «Третий глаз? Это что, новый наркотик такой?» «Ну да», – фыркнул тот, что покороче. «Он вроде как позволяет им видеть мир духов. Дрянь, короче говоря. Тот, что повыше, согласно кивнул. «Похоже, это штука по позабористей кокаина. Спасибо за помощь. Вот уж не подумал бы, что ты штатский. Здесь вообще в это время суток никого не бывает. Ты как, ничего?» «Все в норме», – заверил я его. «Полный порядок». «Эй!» – вдруг встряхнулся коренастый. Он вгляделся в меня внимательнее и торжествующе поднял палец сверху. Ты, часом, не тот парень? Ну, псих о котором говорил Кармайкл. В яблочко!» Подтвердил я с ухмылкой, которой на деле не ощущал. Копы усмехнулись и вернулись к своему делу, заслонив от меня арестованного своими плечами. «Вижу, вижу тебя, чародей!» Продолжал безумным голосом твердить тот всю дорогу по коридору. «Вижу того, кто идёт следом». Я вернулся на свой стул в приёмной и сел. Голова моя гудела, да и живот неуютно покручивала. Тот, кто идёт следом. Я ведь никогда раньше не встречался с этим парнем и не ощутил в воздухе никакого энергетического напряжения, которое обыкновенно выдаёт присутствие мага за работой. Тогда как, черт подери, ему удалось увидеть за моей спиной тень того, кто идет следом? По причинам, в которые мне не хотелось бы углубляться, я пожизненно помечен знаком духа убийцы, эдакого призрачного террориста, известного как тот, кто идет следом. В свое время я наперекор всем шансам сумел пережить своего врага, который призвал того, кто идет следом, и натравил его на меня. И хотя дух убийца так до меня и не добрался, знак его до сих пор виден на мне. Ну, разумеется, не всем и каждому, но те, кто обладает внутренним зрением, видят за мной длинную, жуткой формы тень. Этокий призрачный шрам, напоминавший мне о том приключении». Но ведь видеть её, равно как и прочую ауру, способной лишь чародеи. А этот ханурик ну никак на чародея не смахивал. Или я недооценивал действие третьего глаза? Может, это зелье и правда дарует своим пользователям способность к внутреннему зрению? При мысли об этом меня невольно пробрала дрожь. Вещи, которые вы видите, научившись включать внутреннее зрение могут оказаться ослепительно прекрасными, такими, что слезы на глаза наворачиваются, но могут оказаться и ужасными, такими, по сравнению с которыми даже худшие ночные кошмары кажутся милыми и безобидными. Видение прошлого, будущего, истинной природы вещей. Психические стрессы, беспокойные очертания, духи всех возможных и невозможных видов, бросающие в дрожь власть небывальщины во всех ее ярких красках и тонких оттенках – это все попадает прямиком к вам в мозг. Незабываемо, нестираемо из памяти. Настоящему чародею нужно немного времени, чтобы научиться контролировать внутреннее зрение – Обыкновенно он держит его закрытым, пользуясь им лишь в особых случаях. В противном случае он сходит с ума через пару недель. Мне сделалось не по себе. Если это зелье не обман, если оно и правда включает у смертных внутреннее зрение, а не просто обычные галлюцинации, значит оно еще опаснее, чем казалось раньше». «Опаснее даже тех эффектов, которые наглядно продемонстрировал на себе пойманный мною бедолага. Даже если принимающий его не сойдет с ума от того, что увидит, он сможет различать любое из тех существ, которые под разными личинами то и дело разгуливают среди людей. А это может вынудить тех защищаться. Двойная угроза». «Дрезден!» – рявкнула Мёрфи. «Проснись!» «Я поморгал немного!» э, «Я не спал!» «Пробормотал я!» «Так, дал глазам отдохнуть немного!» «Прибереги вранье для других!» Она фыркнула и сунула мне в руку пластиковую чашку. Кофе она заварила с тонной сахара, как я люблю, и даже этот дешевый сорт показался мне райским нектаром. «Ты просто ангел!» «Буркнул я!» Сделал глоток и мотнул головой в сторону рабочих клетушек. Ты предпочла бы выслушать это у себя в кабинете. Допивая чашку, я все время ощущал на себе ее взгляд. «Ладно», — сказала она. «Пошли, из тебя 50 центов за кофе, Гарри». Я поплелся за ней в ее кабинет. На скорую руку, выгораженный фанерными перегородками, угол с перекошенной дверью. На двери красовался листок бумаги с надписью толстым черным маркером. Лейтенант Кэррин Мерфи. Чуть ниже виднелся прямоугольник светлого дерева на месте, где раньше висела табличка с другим именем. То, что у кабинета еще ни разу не было полноценной пластиковой таблички, недвусмысленно напоминало о шаткости положения начальника отдела специальных расследований. Мебель в кабинете, да и весь его интерьер, однако, являли собой разительный контраст со входом. Стол и рабочее кресло ее были с иголочки новыми. На столике справа стоял постоянно включенный компьютер. Большую часть одной из коротких стен занимала доска с текущими делами, на которую были в идеальном порядке пришпилены листки и стикеры с записями. Диплом об окончании колледжа, призы за айкидо и меткую стрельбу размещались на стене справа от входа а садясь в кресло для посетителя, вы видели их прямо перед собой. Вот такая она, Мёрфи. Организованная, волевая, целеустремлённая и немножко нетерпеливая. «Погоди», — сказала мне Мёрфи. Я остановился у двери, как всегда, и подождал, пока она пройдёт в кабинет и отключит компьютер и интерком на столе. Мёрфи уже привыкла к тем катаклизмам, которые происходят, когда я оказываюсь вблизи от работающих механизмов. Когда она разобралась со всем этим, я вошёл. Я плюхнулся в кресло и отхлебнул ещё кофе. Она присела на краешек стола и, прищурив голубые глаза, посмотрела на меня сверху вниз». Сегодня, в субботу, она была одета с той же небрежностью, что и в рабочий день. Тёмные слаксы, тёмная блузка, оттеняющая её золотые волосы, цепочка и серьги из светлого серебра. Чертовски стильно. Я в своих мятых джинсах, футболке и чёрной ветровке со всклокченной шевелюрой чувствовал себя неловко. «Ладно, Гарри». «Сказала она. Выкладывай, что там у тебя?» Я допил последний глоток кофе, подавил зевок и поставил чашку на стол. Она переставила ее на поднос. «Я всю ночь с этим провозился», — сказал я, стараясь говорить негромко. «Я черт знает, сколько времени угрохал, рассчитывая это заклятие. И если я в своих расчетах хоть приблизительно прав...» Это почти невозможно проделать даже с одним человеком, не говоря уже о двоих. Она испепелила меня взглядом. «Вот только не надо насчет «почти невозможно». У меня на руках два трупа, свидетельствующие об обратном. «Побереги силы», – буркнул я. «Я ведь еще только начал. Тебе придется понять весь принцип, если хочешь разобраться с деталями». Взгляд ее сделался еще опаснее. Она крепко взялась руками за край стола. «Ладно», – произнесла она убийственно-рассудительным тоном. «Ладно, давай, объясняй». Я снова протер глаза. «Слушай, тот, кто это сделал, ким бы он ни был, применил для этого томатургическое заклятие. Он воспользовался волосами и...» Или обрезками ногтей Томми Тома и Дженнифер Стентон. Ну, или чем-нибудь в этом роде, чтобы установить с ними связь. А потом вырвал символическое сердце какой-нибудь ритуальной куклы или жертвенного животного. Только для того, чтобы то же случилось с жертвами, нужно сообщить еще черт знает какую уйму энергии. Я не услышала ничего нового, Гарри. Ладно, ладно, перехожу к сути. «Сказал я. Пойми, энергии для этого нужно столько, что от одной цифры рехнуться можно. Проще устроить небольшое землетрясение, чем лишить кого-то жизни таким вот образом. В самом лучшем случае, возможно, я бы и добился этого, оставшись при этом в живых сам. Только для этого нужно, чтобы жертва достала меня до до, до белого коленя». «Ты что, называешь себя в качестве подозреваемого?» Уголок рта у Мёрфи чуть дёрнулся. Я фыркнул. «Я сказал, что у меня хватило бы силы проделать это с одним человеком. Полагаю, попытка проделать это с двумя просто угробила бы меня». «Ты хочешь сказать, что всё это проделал этакий чародей Шварценеггер?» Я пожал плечами. Ну что ж, такое возможно, но гораздо вероятнее это провернул какой-то большой мастер. В конце концов, магия не ограничивается простым объемом энергии. Важную роль играет и концентрация. Чем лучше сфокусируешься на цели, тем эффективнее ты прикладываешь свою энергию в нужное время и в нужном месте. Ну, вроде как мастер древних китайских боевых искусств, ломает древесный ствол голыми руками. Он ведь даже щенка над головой поднять не может. Зато имеющуюся у него силу направляет куда нужно с оглушительным эффектом. Мёрфи покосилась на свои призы за Айкидо и кивнула. «Окей», — сказала она. «Пожалуй, это я могу понять. То есть, выходит, мы ищем этакую волшебную разновидность мистера Мьяджи? Или...» Я назидательно поднял палец вверх. Над этим одновременно работало несколько чародеев. Объединили свою энергию и использовали ее разом. От пульсирующей боли в голове, в сочетании с пустым желудком и кофеином, я почему-то начал говорить немного пьяным голосом. «Групповая работа. Вот в чем суть». «Шайка-убийц», протянула Мёрфи. Я и одного не поймала, а тут еще ты говоришь, что их может оказаться полсотни. 13 Поправил я ее. Больше тринадцати не получается. Но я сомневаюсь, чтобы их было так много. Это чертовски сложно. Все в кругу должны полностью отдаться заклятию, не колебаться, не сомневаться. И при этом всецело доверять друг другу. Такого в обычной шайке не встретишь. Такое вообще происходит крайне редко. Если, конечно, это не какая-нибудь разновидность фанатизма, религиозного или политического. Культ. Произнесла Мёрфи и потерла усталые глаза. Кто-то волх разрезвится, если это вылезет наружу. Значит, Бьянка всё-таки замешана во всём этом. Она запросто могла подвигнуть кого-то на такие усилия с целью избавиться от неё. Я мотнул головой. Та болела ещё сильнее, как-то настырнее. Но куски мозаики ложились на места. «Нет, ты не в ту сторону смотришь. Убийца шлюхи и Томми Тома метил вовсе не в Бьянку». «А ты-то откуда знаешь?» Я с ней встречался. Чёрт подери, Гарри! Я даже не обратил внимания на её злость. Ты же знаешь сама, Мёрф, она с тобой не будет разговаривать. Она из старомодных девиц-монстров. Никакого сотрудничества с властями. А с тобой она что, говорила? Обиделась Мёрфи. Ещё как! Я бы тебя в тряпку измочалила, когда бы ты и так ей не смотрелся. Вздохнула Мёрфи. Ну, и что ты узнал? Бьянка здесь ни при чём. У неё нет ни малейшего представления, кто это мог сделать. Она сильно напугана. Я благоразумно умолчал, насколько она напугана. Настолько, что едва не разорвала меня на куски. Выходит, кто-то послал предупреждение, но не пьянке. Джонни Марконе! Кивнул я. «Война гангстерских кланов», – задумчиво произнесла Мёрфи. «А теперь ещё и с применением магии. Мафиозные чары, Господи, спаси и сохрани!» Она побарабанила каблуками по торцу стола. «Война гангстерских кланов. Поставщики третьего глаза против традиционных наркотиков, верно?» Она настороженно покосилась на меня. «Угу, да, всё именно так. А откуда ты знаешь? Мы ведь держали эту информацию в тайне от прессы». «Ну, я тут столкнулся с одним парнем, у которого от третьего глаза крыша поехала. Так вот, кое-что из того, что он говорил, заставляет меня считать, что эта дрянь не просто дурит голову. Она и правда открывает возможность видеть скрытое. И надо быть очень Очень хитрозадым чародеем, чтобы производить такое в больших количествах. Голубые глаза Мёрфи возбужденно заблестели. Значит, тот, кто поставляет на улице третий глаз, тот и убил Дженнифер Стэнтон и Томми Тома. Я в этом совершенно уверен. Это логично. «Пожалуй, я с тобой соглашусь», — кивнула Мёрфи. «Что ж». «Хорошо. Сколько ты знаешь людей, способных сложить такое убийственное заклятие?» «Бог мой, Мёрфи!» – взмолился я. «Не можешь же ты просить, чтобы я передал тебе список имён, чтобы ты тащила народ со всех окраин на допрос?» Она наклонилась ко мне, и голубые глаза её вспыхнули свирепым синим светом. «А вот и ошибаешься, Гарри. Очень даже могу» и просить, и приказать передать мне этот список. А если ты откажешься, я могу закатать тебя в кутузку, в одиночку, и так быстро, что у тебя и голова закружиться не успеет». «Моя голова уже кружится!» – возразил я и хихикнул. В голове стучало «бух-бух-бух». «Ты этого не сделаешь, Мёрф, я же тебя знаю!» И ты, черт побери, тоже прекрасно знаешь. Если бы у меня было что-то, чем ты могла бы воспользоваться, я бы тебе это дал. Если бы только разрешила мне участвовать в следствии, дала мне шанс. Нет, Гарри. Сухо перебила она. Никаких шансов. Я и без тебя по самое не хочу в трясине с аллигаторами. Так что уж не усложняй все это еще хуже. «Ты и так уже пострадал, и не проси, чтобы я тебя к верёвке ещё и мыло прикупила. У меня нет ни малейшего желания отскребать тебя от бетона. У того, кто убил Томми Тома, явно испортится характер, когда его загонят в угол. И это не твоя работа делать это. Моя?» «Да не кипятись!» – посоветовал я ей. «В конце концов, это на тебя давит начальство со сроками». Лицо ее побледнело. Глаза приобрели совсем уж неестественную по интенсивности окраску. «Ты просто дерьмо, Гарри». Я открыл рот, чтобы ответить ей. Я даже начал говорить что-то. Но тут мой череп показался мне слишком тяжелым для шеи, и все вокруг как-то закрутилось а стул вроде как встал на дыбы, на задних ножках, мотая в воздухе передними. Мне показалось, что гораздо безопаснее будет сползти на пол. Змея вон ползает всю жизнь и не падает. Половые плитки приятно холодили щеку и убаюкивали. Только в голове продолжало стучать «Бух! Бух! Бух!». Лишая меня удовольствия от того, что без этого было бы просто приятной легкой дремой.